Андрей, положив руки на рулевое колесо, ожидал, что скажет ему полковник. Николай Федорович, правильно поняв ожидания водителя, произнес. «Давай-ка, Андрюша, отыщем областную онкологическую больницу. Пора нам и за работу приниматься. Мы с тобой полдня из машины не выходим, а результат — ноль». Тронув машину с места, шофер сообщил. «Я еще в столовой разузнал, где находится это заведение. Думаю, что мы отыщем больницу быстро, она здесь неподалеку». Действительно, минут через десять неторопливой езды машина подвернула к трехэтажному зданию старой постройки с небольшими окнами-бойницами. «Уж не это ли мрачное здание больница?» Андрей заглушил двигатель и, посмотрев на Мошкина, сказал. «По описанию...» Именно здесь, в этом здании, находится онкологическая больница. Глядя на это строение, даже постороннему становится не по себе, а каково больному. Сказав эти слова, Николай Федорович, покинул машину и, захлопнув дверцу легким движением руки, направился к серому зданию. В приемном покое Мошкин без труда выяснил, что Измалков действительно находится в больнице на лечении. Медсестра, полистав книгу регистрации, сообщила, что он находится в 306-й палате, которую ведет врач Сушкова Тамара Дмитриевна. В гардеробе Мошкин взял белый халат, который был здесь обязательным атрибутом посетителей, и направился на третий этаж. Гардеробщица подсказала, что Тамару Дмитриевну он, скорее всего, найдет в ординаторской, которая располагалась на втором этаже. Дежурный по этажу Мошкин без обиняков выложил свое желание побеседовать с врачом Сушковой. «Подождите одну минутку. Я сейчас посмотрю в ординаторской. Мне кажется, она недавно прошла туда». Медсестра встала из-за стола и шуршано-крахмаленным и хорошо отутюженным халатом быстро удалилась по коридору. Николай Федорович несколько минут рассматривал множество разнообразных ярких упаковок с лекарствами, которые в большом ассортименте стояли на столике дежурной. Видимо, медсестра расфасовывала в кулечке дневную порцию лекарств для каждого больного. Об этом свидетельствовали фамилии больных, аккуратно выведенные каллиграфическим женским почерком на кулечках из обычной бумаги в линеечку. В доброй половине из них уже виднелись таблетки и дроже, разложенные заботливой женской рукой. Приближающееся шуршание на крахмаленного женского халата отвлекло Мошкино от разноцветной пестроты упаковок и таблеток. Подошедшая медсестра, остановившись у стола, сказала: "Тамара Дмитриевна, освободиться через несколько минут. Если вам не трудно, то подождите, пожалуйста". "Хорошо, я подожду", согласился Мошкин и это идя в сторону, стал просматривать настенный сангвилютень. Медсестра тем временем, расположившись за столом, продолжала манипуляцию с таблетками. Не успел Николай Федорович прочитать и половину статьи о вирусном гепатите, как в коридоре появилась солидная женщина в белом халате. По ее рациональным и решительным движениям Мошкин понял, что это и есть ожидаемая им Сушкова. Интуиция его не подвела. Поздоровавшись, женщина назвала свою фамилию и, глядя с интересом на Николая Федоровича, спросила — «Что вы хотели?» «Моя фамилия Мошкин. Я следователь, и хочу попросить вас разрешить мне побеседовать с одним из ваших пациентов. Кто же именно стал предметом вашего внимания?» «У вас в 306-й палате находится на лечении некий из Малков. Вот именно с ним и необходимо мне поговорить». Едва он назвал фамилию больного, как во взгляде Тамары Дмитриевны, Что-то изменилось. Интуиция и на этот раз подсказала Мошкину, что увидеться с Измалковым будет непросто. Сушкова, точно угадав его мысли, сказала, «Состояние больного не располагает к разговору с кем-либо, даже если это будете вы, следователь». Разочарование на лице Мошкина не ускользнуло от внимательного взгляда Сушковой. Николай Федорович решительно и непреклонно сказал, «Тамара Дмитриевна, я очень прошу вас пойти мне навстречу и разрешить побеседовать с Малковым. Товарищ Мошкин, больной фактически находится при смерти, его дни сочтены. Поймите меня правильно, это не мой каприз, а долг врача. Последние дни...» Мы его практически держим на морфии, но даже это крайнее средство помогает не так эффективно, как нам бы того хотелось. Уважаемая Тамара Дмитриевна, тем не менее, и меня сюда привел долг, а не праздное любопытство. Уверяю вас, мне нужно поговорить с ним прежде, чем он умрет». Я расследую очень, очень одно запутанное и трагическое дело. От разговора с Измалковым зависит многое. Убедительно прошу вас оказать мне всяческое содействие. Сушкова, немного подумав, согласилась. Хорошо, я разрешу вам такую встречу. Но как поведет себя его жена, да и согласится ли беседовать с вами сам больной? Разговор с больным и его женой. «Я беру на себя». Выслушав Мошкина, Тамара Дмитриевна решительно сдвинула брови и произнесла, «Что ж, если вы так настаиваете, пойдемте в 306-ю палату». Инженер действительно отпросил его на целых три дня, и это очень удивило Неретина. Он просто не представлял себе... Как можно было упросить председателя колхоза отпустить главного агронома в самый разгар полевых работ? Светлана собрала мужа в дорогу, и ранним утром во вторник они отбыли в Воронеж. В поездку отправились втроем на машине Дунаева. Вел автомобиль сам Семен Валентинович. Его дочь... Удобно расположилась на заднем сиденье, а не ретень занимал пассажирское место рядом с водителем. Лена почти всю дорогу продремала, положив голову на заблаговременно прихваченную из дома подушечку. Мужчины всю дорогу оживленно разговаривали, обсуждая положение дел в районе и родном колхозе. А потом вспоминали свои студенческие годы, проведенные в центральном городе Черноземье. Так незаметно они и доехали до Воронежа. К девяти часам утра они были в сельскохозяйственном институте. Дунаев с дочерью направился в приемную комиссию сдавать документы, а Неретин пошел наводить справки о своих однокурсниках. Довольно быстро нашел он на кафедре технических культур Ярослава Федотова. С ним вместе они учились, вместе проходили производственную практику в учхозе Березовской Рамонского района. За это время, что они не виделись, Ярослав защитил кандидатскую и уже более семи лет работал доцентом на кафедре. Вспомнив, был я времена и годы студенчества, Ярослав поинтересовался. «Ну, а ты как оказался здесь?» «Все объясняется просто». «Моя племянница окончила среднюю школу и изъявила желание учиться на агронома. Вот я и привез ее сюда. Училась она неплохо, но трудности при поступлении от этого не уменьшаются. Вот и хотелось бы мне немного подстраховаться. А как это лучше сделать, не знаю. Может, ты подскажешь?» «Я, наверное, могу не только подсказать, но и реально помочь». «Секретарь приемной комиссии, мой хороший друг, как практически это сделать? Вы уже сдали документы в приемную?» «Уже, наверное, сдали. Вот и хорошо. Я сейчас пойду на урок, и меня не будет здесь два часа. За это время ты на отдельный листок выпишешь ее фамилию, имя, отчество и порядковый номер группы, в которую она зачислена, и номер ее экзаменационного листа». «По окончании второй пары подойдешь сюда и отдашь мне лично. Все запомнил, что нужно мне знать о твоей племяннице?» «Все. А что нужно еще?» «Больше ничего. После этого можешь ехать домой. А Магарыч, это потом, когда поступит. А сейчас не время такими вещами заниматься. Во время приемных экзаменов тут за всеми следят». «И всех подозревают, так что давай иди, а я до половины двенадцатого буду в 222-й аудитории, а потом встретимся. Понял? Все? Понял. Ну, тогда действуй». Не прощаясь, Неретин направился в приемную комиссию разыскивать Дунаевых. Нашел он их сравнительно быстро, они уже сдали документы, и необходимые Ярославу данные были на руках у инженера». Александр Михайлович списал все на бумажку и вновь поспешил на кафедру, надеясь еще застать Федотова, но тот уже ушел на урок. Пришлось ожидать его до половины двенадцатого. Но это время даром не пропало. Дунаев за эти два часа сумел устроить дочь на месячные подготовительные курсы. Когда Неретин, вручив необходимые данные федотогу вновь отыскал Дунаевых, часы показывали двенадцать часов ровно. Увидев Неретина, Семен предложил. «Пойдем, Александр Михайлович, покушаем в студенческую столовую, а заодно посмотрим, как сейчас кормят студентов». «Я совершенно с тобой согласен. Да и Лена, наверное, порядком проголодалась. Ну, что молчишь?» Девушка, слегка смутившись, ответила. «Конечно, проголодалась. Но если так, то идем на обед. Решено единогласно», — пошутил Дунаев, направляясь к выходу из главного корпуса. Пройдя через небольшой, но хорошо знакомый Неретин скверик, все трое подошли к столовой. Внешне она выглядела, как и много лет назад, а вот внутренний интерьер изменился к лучшему. На стенах масляными красками были изображены сцены по сельскохозяйственной тематике. Полно были выполнены опытной рукой художника в пастельных тонах. Готовили в столовой ничуть не лучше, чем в те далекие студенческие годы Неретина. Единственное, что нравилось всем без исключения, это быстрота обслуживания». Этому способствовала сохранившаяся система комплексных обедов. Она существенно сокращала время обслуживания каждого отдельно взятого посетителя, увеличивая пропускную способность столовой в целом. После обеда поехали к двоюродной сестре Дунаева, которая проживала на улице Келлера буквально в двух остановках от сельскохозяйственного института. Хозяева очень радушно встретили гостей. Сестру звали Маргаритой. Это была молодая и довольно общительная женщина. Мужем, которого звали Иваном, она командовала, как хотела. Она сразу же услала его куда-то, по всей видимости, в магазин. А сама, около получаса, с интересом расспрашивала брата о семейной жизни, работе. Потом, утолив любопытство, увела Лену в другую комнату, оставив на какое-то время Неретина и Дунаева вдвоем. Здесь-то Александр Михайлович и сумел рассказать инженеру все, что удалось ему проделать в институте. Семен остался доволен результатом переговоров Неретина с доцентом. Поднимаясь по лестнице вслед за Тамарой Дмитриевной, Мошкин мучительно думал, как лучше ему начать предстоящий разговор с Измалковым и его женой. Так и не придумав ничего подходящего, они подошли к 306-й палате. Перед тем, как войти в нее, Сушкова на мгновение остановилась и, убедившись, что следователь идет за ней, решительно открыла дверь. Палата представляла собой небольшую комнату, в которой размещалось всего две кровати. На одной, той, что стояла справа, сидела немолодая женщина с уставшим, осунувшимся лицом. На другой, стоящей напротив, лежал человек, укрытый простыней так, что виднелась только одна голова. В палате было душно, в воздухе стоял приторный запах лекарств и никотина, Чувствовалось, что больной недавно курил. Сушкова, повернувшись к женщине, сказала, «Клавдия Федоровна, вы бы хоть палату проветрили, а то у вас здесь явно не достает свежего воздуха». «Вам», — она повернулась к больному, «Иван Борисович, курить нужно постараться бросить, ибо я вам говорила об этом не один раз, курение очень вредит вашему здоровью».